десятые. Майк не сразу понял, где он. Он сел и заморгал, разглядывая комнату. Постепенно он вспомнил, что было вчера. Рядом заворочился Фрэнки, но так и не проснулся. Одежда, в которой они приехали, постиранная и аккуратно сложенная, лежала на низенькой скамье у ног кровати. Майк оделся и пошёл на нижний этаж. Там было ещё совсем тихо. Двостворчатые да двери в библиотеку стояли открытые, Настя ж, Майк зашёл внутрь. Там было темно, как в пещере. Все окна плотно закрыты деревянными ставнями. Майкро осматривала отделанные деревянными панелями стены, абажуры с бухромой, большой письменный стол в углу. Потом его взгляд упал на стеллажи с книгами от пола до потолка, с передвижной лесенкой, чтобы можно было добраться до верхних полок. На круглом столике стояла целая коллекция метрономов. Где же Пени? Майк вернулся в прихожую и подошёл к ещё одной двухстворчатой двери напротив библиотеки, приоткрыл одну створку и ахнул. Утренний свет лился в огромное окно. В воздухе плясали кружеща пылинки, по углам стояли пальмы в кадках, а посредине комнаты великолепный концертный рояль. Майк в жизни не видел такого потрясающего музыкального инструмента. В нём было, наверное, футов 9 от клавиатуры до другого конца. Однажды бабушка взяла Майка с собой в магазин покупать ноты, и там был кабинетный рояль. Хозяин магазина разрешил Майку сыграть. Звуки так и выпрыгивали изнутри, инструменты разлетались по всей комнате. Какая же мощь должна скрываться в этом большом рояле. Майк провёл рукой по блестящему чёрному боку, поднял крышку и укрепил на подпорке надолго замер, вглядываясь в хитроумные внутренности рояля, струнами разной толщины для басовых и высоких нот, колками для настройки, декой и молоточками. Потом сел на скамейку перед клавиатурой, стиснул кулаки, снова рожал и пошевелил пальцами. Мистер Говард ведь говорил, что на рояле нужно играть. Их с Фрэнки потому и выбрали, что они были лучшими музыкантами в приюте. Может, мисс Стербридж приятно будет услышать музыку. Вдруг это одно из тех самых еслебудыкабы. На пупитре стояли ноты. Майк Полисталох нашёл ноктюрн номер 20 Шеппена, задержал руки на весу, чувствуя, как их будто магнитом притягивает к клавишам. Он сыграл вступительные аккорды. Насыщенное звучание наполнило всю комнату. Ни у одного инструмента, на котором ему приходилось играть, не было такого звука. Высокие ноты казались ярче и веселее, чем у других, низкие мрачнее, более зловещими. Майк несколько раз начинал играть и сбивался. Поначалу выходило неуверенно, скованно, потом он целиком погрузился в музыку. Вспомнил, как бабушка учила его играть этот ноктюрн. Майку тогда было 9. Закончив первый пассаж, он словно наяву услышал её голос: "Ещё раз, только сперва я открою окошко, пусть соседи слышат, как ты играешь". Майк целиком отдался печальной мелодии, намёк на марш, тончайшие мелодические узоры, наконец финал, всё медленнее, медленнее. до последней щемящей ноты. Ему казалось, бабушка сидит рядом и мама тихонько напевает. В себя его привёл странный звук, не то вскрик, не то вздох. Майк поднял глаза. В дверях, держась за сердце, стояла миссис Стербридж и смотрела так, словно увидела привидение. Не успел Майк сказать и слова, в комнату вбежала миссис Поттер. Простите, хозяйка, я не слышала, как он спустился. Она схватила Майка за руку повыше локтя и подтащила на кухню. Там усадила его за стол. Твоя музыка прямо за душу берёт, но хоть и больно мне такое говорить, не подходи больше к роялю. Никогда к нему не прикасайся, её глаза были полны сожаления. Жаль, конечно. Такой чудесный инструмент пропадает. А как вспомнишь, целыми днями в доме музыка звучала. "Я не понимаю", сказал Майк. Мистер Говард говорил, миссис Поттер махнула рукой. "У нас тут много всякого непонятного. Ты привыкнешь". Так, э, Идика, разбуди брата и приходите оба на кухню завтракать. Скоро придёт мистер Говард, повезёт вас в город покупать одежду. Ано с нами поедет. Майк мог бы тогда извиниться за рояль и объяснить, что раньше они с Фрэнки были куда чище и приятнее на вид. Миссис Поттер покачала головой. У неё свои планы. До обеда её нельзя беспокоить. И к тому же она пока ещё не расположенно с вами мальчишками общаться. Иди уж. Майк пошёл наверх за Фрэнки. Если она не хочет с ними общаться, зачем тогда усыновила? И сколько здесь ещё непонятного.